Библиография Адмирал Кузнецов Москва в жизни и судьбе флотоводца Сборник документов и материалов Второе издание, исправленное и дополненное Составители Кузнецова, Киличенков, Неретина Москва, издательство Главархив Москвы 2004 год 544 страницы С иллюстрациями. Аксел. Герои России. 1941-1945 годы. Москва. Интерстамо. 2002 год. 255 страниц. Александров. Русские солдаты вермахта. Герои или предатели? Сборник статей и материалов. Москва. Яуза Эксмо 2005 год 752 страницы Альтман Холокост и еврейское сопротивление на оккупированной территории СССР Москва Фонд Холокост 2002 год Антимединский Псевдоистория Псевдоистория второй мировой Новые мифы Кремля Москва. Яуза Пресс, 2012 год. Антипенко. На главном направлении. Минск. 1982 год. Анфилов. Грозное лето 1941 года. Москва. 1995 год. Анфилов. Бессмертный подвиг. Исследование кануна и первого этапа Великой Отечественной войны. Москва, 1971 год. Анфилов. Начало. Красная звезда, 1988 год. 22 июня. Аншинский. Климент Ефремович Ворошилов. Биографический очерк. Москва. Полит 1974 год. 287 страниц. с иллюстрациями. Афанасьев. Фронт без тыла. Записки партизанского командира. Ленинград, Ленздат, 1983 год. Баранов. Будни фронтового контрразведчика. Москва, Яуза, Эксмо, 2006 год. 288 страниц. Баранов. Поднеготное смерж. Откровение фронтового контрразведчика. Москва. Яуза Эксмо. 2013 год. 286 страниц с иллюстрациями. Бартс. Трагедия Абвера. Немецкая военная разведка во Второй мировой войне. 1935-1945 годы. Москва. Центр Полиграф. 192 страницы. Башкиров. Говорят пленные. Комсомольская правда, 1943 год, номер 173, 24 июля 1941 года. Беларусь в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 годы. Минск, Белта, 2005 год. 544 страницы с иллюстрациями. Белов. За нами Москва. Москва, военный сдат, 1963 год, 336 страниц. Берия. Сталин слезам не верит. Личный дневник, 1937-1941 годы. Москва, Яоза Пресс, 2011 год, 320 страниц. Берия, конец карьеры. Составление и общая редакция Некрасова. Москва. Политэздат. 1991 год. 446 страниц. Бирюзов. Суровые годы. Москва. 1966 год. Блинова. Хисмолдинова. Великая Отечественная война и органы НКВД Южного Урала. Оренбург. 2007 год. «Бок. Я стоял у ворот Москвы». Военный дневник командующего группой «Армий Центр». Москва. «Эксмо. Яуза. 2011 год. 512 страниц». «Болдин. Страницы жизни». Москва. 1961 год. «Большая советская энциклопедия. Второе издание». Москва, 1958 год. Том 51. Большой дом без грифа секретности. Автор-составитель Чернов. Москва, Русь, 2012 год. 112 страниц. Бондаренко. Военная контрразведка. 1918-2010 годы. Москва. Молодая гвардия. 2011 год. Бондаренко и Ефимов. Тайные страницы Великой Отечественной. Москва, Кучково поле. 2010 год. Боярский, Цветков. Хронотоп генерала Масленникова. Забытый полководец. Москва, 2010 год. 424 страницы с иллюстрациями. Бугай. 40 годы. Автономию немцев по Волжье ликвидировать. История СССР, 1991 год, номер 2. Бушин. За родину, за Сталина. Москва. Алгоритм. 2003 год. 512 страниц. Важнейшие законы и постановления советского государства за время Великой Отечественной войны. Москва, 1946 год. Василевский. Дело всей жизни. Издание шестое. Москва. Парит издат. 1989 год. Великая Отечественная война без грифа секретности. Книга потерь. Новейшее справочное издание. Кривошеев, Андронников, Буриков, Гуркин. Москва. Вече. 2014 год. 384 страницы. Великая Отечественная. Главные политические органы Вооруженных сил СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Составители Бородин, Усенко. Москва. Терра. 1996 год. Великая отечественная война. 1941 год. Исследования, документы комментарии. Москва. Издательство Главного управления города Москвы. 2011 год. 756 страниц. Великая отечественная катастрофа. 1941 год. Причины трагедии. Сборник. Исаев Бешанов, Гончаров и другие. Москва. Яуза Эксмо, 2007 год. 416 страниц. Великая отечественная война 1941-1945 годов. Энциклопедия. Москва. Советская энциклопедия, 1985 год. 832 страницы с иллюстрациями. Виригин Предатели или жертвы войны. Коллаборационизм в Карелии в годы Второй мировой войны. 1939-1945 год. Петрозаводск. Издательство Петрозаводского государственного университета. 2012 год. 244 страницы с иллюстрациями. Верников. Записки военного переводчика. Пермь. 1964 год. 304 страницы. Винаров. Бойцы Тихого фронта. Воспоминания разведчика. София Пресс. 1974 год. 384 страницы. Винцер. Солдат трех армий. Москва. Прогресс. 1971 год. 464 страницы. Военная контрразведка. История, события, люди. Книга вторая. Москва. Олма Медиагрупп. 2008 год. Военная мысль. Специальный выпуск к 40-летию Великой победы. Москва. Красная звезда. 1985 год. 47 страниц. Военная энциклопедия. В томах. Москва. Военный сдат. 1997-2003 годы. Военнопленные в СССР. 1939-1956 годы. Документы и материалы. Москва. 2000 год. Военные контрразведчики. Составитель Селивнов. Москва. Военный сдат. 1978 год. 422 страницы с иллюстрациями. Война. 1941-1945 годы. Москва. Вестник архива президента Российской Федерации. 2010 год. 512 страниц с иллюстрациями. Вольхин. Характер информирования органами НКВД, НКГБ, СССР, Руководство страны о политических настроениях тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны на материалах Урала и Сибири. Исторические чтения на Лубянке. 2003 год. Власть и органы государственной безопасности. Москва. 2004 год. Страницы 158-163. Воспоминания о Бабиле. Москва. 1989 год. Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Том 3. Минск, 1985 год. Всероссийская книга памяти, 1941-1945 годы. Обзорный том. Москва, военный сдат, 1995 год. 335 страниц. Вторая мировая война. Итоги и уроки. Москва. военный издат. 1985 год. 447 страниц. Вторая мировая война. Иной взгляд. Историческая публицистика журнала «Посев». Составитель и редактор Цурганов. Москва. «Посев». 2008 год. 528 страниц. Вторая мировая война. Итоги и уроки. Москва. Военный сдат. 1985 год. 447 страниц. вудвард Признание шефа разведки. Москва. Полит 1990 год. Высокий долг. К 70-летию ВЧК КГБ. составители Клёня Жур. Минск, Беларусь. 1985 год. 399 страниц с иллюстрациями. Высшее партизанское командование Белоруссии. 1941-1944 годы. Справочник. Под общей редакцией Иоффе. Минск, Беларусь. 2009 год. 271 страница. Галицкий Проблема военнопленных и отношение к ней советского государства. Советское государство и право. 1990 год, номер 4. Галицкий. Цифры которых мы не знали. Новое время. 1990 год, номер двадцать 24. Страницы 37-39. Галицкий. Вражеские военнопленные в СССР. 1941-1945 годы. Военно-исторический журнал. 1960 год. Номер 9. Страницы 39-42. Гальдер. Военный дневник. Ежедневные записи начальника Генерального штаба сухопутных войск. 1939-1942 годы. В трех томах. Том 3. От начала Восточной кампании до наступления на Сталинград, 22 июня 1941 года, 24 сентября 1942 года. Перевод с немецкого Глаголева. Комментаторы. Полковник Черемухина. Москва. Военный сдат. 1971 год. Геббельс. Последние записки. Смоленск. Русич. 1998 год. 412 страниц. Гезен. Служба. Москва, 1997 год. Гелен. Война разведок. Тайные операции спецслужб Германии. 1941-1971 годы. Москва. Центр полиграф. 1999 год. 427 страниц с иллюстрациями. Гераскин. Военная контрразведка и армия. Записки ветерана органов военной контрразведки. Москва. Кучково поле. 2011 год. 352 страницы с иллюстрациями. Гоголь. Бомба для Сталина. Внешняя разведка России. в операциях стратегического масштаба. Андрианов. Четыре портрета. Дмитрий Быстролетов, Рихард Зорге, Джордж Блейк, Анатолий Яцков. Москва. Воскресенье, 1993 год. 180 страниц с иллюстрациями. Гогун. Сталинские командос. Украинские партизанские формирования. 1941-1945 годы. Второе издание, исправленное и дополненное. Москва. Росспен. 2012 год. 526 страниц с иллюстрациями. Головин. Правовая политика в военной сфере обеспечения безопасности государства. Генезис формирования и технология реализации. Монография. Москва. 2012 год. 612 страниц. Горбатов. Годы и войны. Москва. Военный сдат. 1989 год. 366 страниц с иллюстрациями. Государственная безопасность России. История и современность. Москва. Российская политическая энциклопедия. 2004 год. 815 страниц. гофман Сталинская война на уничтожение. Планирование, осуществление, документы. Москва. 2006 год. Грачев. Через годы, через расстояние. Воспоминания контрразведчика. Киев. Золотые ворота. 2010 год. Греков. Деятельность контрразведки СМЕРШ по пресечению измены и дезертирства в войсках во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Военно-исторический журнал 2006 год, номер 2. Гриф секретности снят. Потери вооруженных сил СССР в войнах, Боевых действиях и военных конфликтах. Москва, 1993 год. Губернаторов. Смерш против Буссарда. Репортаж из архива Тайной войны. Москва, Жуковской, Кучково поле, 2005 год. 352 страницы с иллюстрациями. Гудыриан. Воспоминания солдата. Смоленск. Русич. 1999 год. 384 страницы с иллюстрациями. Гуськов. Под грифом «Правды». Москва. 2004 год. Дайнес. 1941 год. Москва. Яуза. Эксмо. 2009 год. 576 страниц. датнер Преступление немецко-фашистского вермахта в отношении военнопленных во Второй мировой войне. Перевод с польского. Москва. Иностранная литература. 1963 год. 488 страниц. 90 лет образования ВЧК ФСБ. Материалы научно-практической конференции. 18-19 октября 2007 года. Москва. АО «Русь». 2008 год. 160 страниц с иллюстрациями. Деборин. Вторая мировая война. Москва. военный Военэздат. 1958 год. 432 страницы. Деборин. Тельфуховский. Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Издание «Второе. Доработанное. Москва. Мысль. 1975 год». 439 страниц. Демидов. «О прошлом и настоящем». Санкт-Петербург. 2008 год. 210 страниц с иллюстрациями. Демидов. «Деятельность территориальных органов госбезопасности в сфере военной экономики». 1941 1945 годы, на архивных материалах, монография, Бишкек, 2007 год, 374 страницы, дети военной поры, составитель Максимова, Москва, политиздат, 1984 год, 352 страницы, джилос лицо тоталитаризма, Москва, 1992 год. Доверенно охранять Отечество. Из истории органов безопасности в Вологодском крае. Под научной редакцией Безнина. Вологда. ВГПУ. 2008 год. 584 страницы с иллюстрациями. Документы и материалы кануна Второй мировой войны. 1937-1939 годы. в двух томах. Москва, 1981 год. Долматовской. Зеленая Брама. Документальная легенда об одном из первых сражений Великой Отечественной войны. Москва. Полит 1985 год. 306 страниц. Драбкин-Исаева. 22 июня, черный день календаря. Москва, Яуза, Эксмо, 2011 год. 384 страницы с иллюстрациями. дробяско восточные добровольцы в вермахте, полиции и СС. Москва, АСТ, 2000 год. дробяско под знаменем врага. Антисоветские формирования в составе германских вооруженных сил. 1941-1945 годы. Москва, 2004 год. Дугас, Чэрон. Вычеркнутые из памяти. Советские военнопленные между Гитлером и Сталиным. Париж, 1994 год. 434 страницы. Духовный патриотизм Великой Победы и современный патриотизм. Москва, 2003 год. Дюков. Растоптанная победа. Против лжи и ревизионизма. Москва, Яуза, Эксмо, 2011 год. 320 страниц. Единство фронта и тыла в Великой Отечественной войне. 1941-1945 годы. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 21-22 апреля 2005 года. Москва. Академия. 2007 год. 720 страниц с иллюстрациями. Едрихин Петров. Геополитический вызов Запада российской молодежи. Главная угроза безопасности России. Монография. Москва. 2011 год. 512 страниц.